Глава 11. Прошли две недели с начала нового семестра. Я понемногу втянулась в учебный ритм, с удовольствием обнаружив, что действительно успеваю все совмещать. И тренировки с экспериментальной группой под руководством Раймонда мне тоже понравились. Поначалу новые знакомые с подозрением косились на меня, явно недоумевая, что среди них стихийников делает ведьма. Но после того, как увидели в действии моих огненных мышек, скепсиса во взглядах поубавилось. Да я и не собиралась с ними состязаться. Я продолжала развивать огненный дар для себя. К тому же и Раймонд, и Айд Фалента одобрили мою идею насчет учебного пособия для ведьм, отмеченных стихией. А вот мое пакостное предложение выдавать големам защитные артефакты запоздало. Наш боевик давно додумался до этого без посторонней помощи и успешно применял на занятиях со старшими курсами и во время индивидуальных тренировок. В общем, ничего не предвещало проблем пока однажды утром в моей комнате не появился магический вестник. Упал на ладони, рассыпался, оставив записку. «Адептка Тайнбер, срочно явитесь в деканат!» «Ты куда в такую рань?» — высунулась из соседней комнаты растрепанная голова Мэри. «К своему крылатому?» «Если бы...» — со вздохом отозвалась я и поёжилась. «В деканат. Вы желали видеть с самого утра. А по хорошим поводам зовут редко, сама знаешь. Теряюсь в догадках, где же я нагрешила». «Ну что ты сразу о плохом думаешь?» — фыркнула Мэри. «Вот если бы меня вызывали или Бланку, это да, это значит, ездить по мозгам старой метлой будут, что мы лекции прогуливаем чаще, чем на это готовы закрывать глаза. А ты у нас, девушка, серьезная, учеба, увлеченная, да еще и единственная в экспериментальной группе огневиков. Сам Фалента одобрил. Похвалят, вот увидишь. Так что давай вперед в деканат, с улыбкой наперевес. Вернешься, расскажешь». От дружеского напутствия мне и впрямь захотелось улыбаться. Мэри умела поднять настроение парой фраз. «Договорились», — кивнула я и вышла из комнаты. В коридорах пока что было немноголюдно. Народ в основном спешил в столовую, до пары оставалось минут сорок. Я дошла до деканата, заглянула в приемную. «Таймбер», — осведомилась сухопара и вечно чем-то недовольная секретарь. «Заходи». Она протянула мне пухлый конверт. «Из твоего ковина. Вскрывай». «Что, прямо здесь?» — растерялась я. «Сейчас?» «Милочка!» — секретарь неодобрительно поджала тонкие губы, густо накрашенные алой помадой. «Ты процедур не знаешь? Официальные письма, тем более такие, вскрываются при свидетелях и безотлагательно». Я осмотрела конверт. От него фанило знакомой магией Тасмин Лебарте. На сургучной печати красовалась веточка чертополоха. Кажется, не подделка. Аккуратно надорвала край, заглянула внутрь, и не успела охнуть, как меня утащила в развернувшийся портал. Пустой конверт упал на пол. Секретарь цока каблучками подошла, подняла его и записала в журнал регистрации корреспонденции. таймер к отбыла по личному вызову главы Ковина-Чертополоха. Поставила дату, подпись, прикрепила конверт как доказательство. Подобные вызовы поступали редко и лишь в экстренных случаях. Секретарь видела их всего дважды за пять лет работы. Ведьме было очень любопытно, что же стряслось в Ковине чертополоха, и она твердо решила, как только студентка вернется, непременно расспросит ее, А пока секретаря ждала рутинная, скучная работа. Портал выбросил меня прямо в кабинете Тасмин де Лабарте, главы Ковина. И уж, конечно, помимо этой старой жабы, там обнаружилась и тётка. Обе смотрели на меня с умиленными улыбками, будто и впрямь были рады видеть. кася тетка, ты совсем забыла о родном Ковине?» Сплеснула пухлыми ручками тасмин. А, между прочим, документы о вступлении в наследство не подписаны. Видишь, пришлось личный вызов использовать. На письма ты не реагируешь. В последнее время я и впрямь закидывала письма от тетки Эйси до Лабарте в ящик стола, не читая. Ведь до этого в каждом письме звучало требование немедленно вернуться. И сейчас жестоко поплатилась за невнимательность. — Где подписать? — сухо спросила я. — Вот. Тасмин придвинула ко мне тощую стопку документов. Я быстро посмотрела их. В сущности, ничего особенного там не было. Ничего, что не могла бы подписать моя любимая опекунша. Две гадюки нашли формальный повод достать меня из академии. А я даже предупредить никого не успела. Но просто так сдаваться я не собиралась. Не зря столько тренировалась, развивая свой огненный дар. «Да, разумеется», — протянула я и позволила спорхнуть с пальцев десятку летучих мышей. Ой, я так волнуюсь, снова вспомнила ту трагедию. Бедная моя девочка, вздохнула тетка. Ничего, милая, семья готова тебя поддержать. Ты же не откажешься заехать к нам. Кузины по тебе скучают, хотят видеть. Боюсь, это не входит в мои планы, вежливо отказала я. К огневкам под потолком добавилось еще штук семь. Боюсь тебя никто не спрашивает, хмыкнула Малинда Блайт, отбросив показную любезность. Хватит, нагулялась. «Подписывай и возвращаемся в Ковен. А можешь и не подписывать, я подпишу как опекун». Обойдетесь, прошипела я, сжимая руку в кулак и резко опуская. Взрывной волной двух ведьм отбросила к стене, точно тряпичных кукол, а мышки накинулись на них, поджигая длинные юбки. Убивать я не хотела, лишь отвлечь, чтобы не сразу бросились в погоню. А я метнулась к двери. Дернула ручку, заперта. Недолго думая, ударила в замок машинными силами и выскочила в коридор. Он был пуст, потому я позволила себе на мгновение задержаться. Расплавить металл, намертво запечатывая ведьм в кабинете и выигрывая себе еще немного времени для побега. А затем изо всех сил устремилась к лестнице. Промчалась по ней, выбежала на улицу и упала обездвиженная антимагической сетью. Несколько огневок, паривших надо мной, погасли. «Резвая какая!» — склонилась надо мной одна из ведьм ближнего малого круга Малинды. «Хорошо, глава нас с собой позвала. Как знала, что будут неприятности? Да не трепыхайся, ты уже поздно трепыхаться. Она сдола с ладони серебристый порошок, тот окутал меня сладким облаком, и веки начали тяжелеть. Я изо всех сил пыталась бороться, но сопротивляться пыльце сон травы было невозможно. И последним, что я ощутила перед тем, как сознание угасло окончательно, было сожаление, что боевой ведьма из меня так и не получилось. Даже перед лицом смертельной опасности я пожалела врага. Малинда Блайт, прихрамывая и потирая ушибленный копчик, вышла на улицу. Мокрая ёбка противно пахла гарью, обожжённая лодыжка ныла. Ведьма зло пнула носком сапога хрупкое девичье тело, завернутое в антимагическую сеть. Шустрая оказалась племянница. Едва не удрала. Но ничего, теперь никуда не денется. Для ритуала все готово, а потом девчонка навсегда сгинет в болоте среди его жителей. Тем всегда не хватало свежей крови, и добычу они не отпускали и условия договора с болотницей будут исполнены. Хотела она деву из рода Блайт — получит. И Малинде совершенно не было жаль молодую ведьму. Оставалось малая, а поить кассию отваром кедрышника и сельфания, чтобы девчонка выполняла все, что ей прикажут. Для надежности. Мало ли чего еще выкинет. Всегда знала, что у сводной сестры дурная кровь. Даже нормальную ведьму родить не смогла. Только ущербную, с огненной магией. Мыши летучи. Тьфу, паскудство. С утра Раймонду было неспокойно. Что-то странное точило душу злым кусачим червячком, дёргало и отвлекала. И он не выдержал, нарушил маленький уговор с Кассией, пришел к аудитории, в которой занималась ее группа. Просто чтобы убедиться, с его ведьмой все в порядке. Но девушки на месте не оказалось. Ее соседка Мэриан, увидев его, остановилась и звонко сообщила. «А Касси в деканат с утра вызвали, Айтван Холлен. До сих пор не вернулась. Я уже волнуюсь за нее. «Я тоже», — мелькнула в голове мага, но вслух он этого не произнес. Сухо бросил. «Благодарю за информацию». И направился к деканату ведьминского факультета. Секретарь оказалась несговорчивой. Апеллировала к служебным тайнам, тому факту, что она не обязана отчитываться перед преподавателем с другого факультета. В общем, упиралась до тех пор, пока разгневанный Феникс не рявкнул на нее и не пообещал, что сейчас испепелит некую ведьму-секретаря на месте и найдет более общительного собеседника. Лишь тогда она нехотя рассказала о письме с вызовом и даже продемонстрировала пустой конверт. А еще сообщила неприятную новость: открыть портал на территорию Ковина можно было лишь с разрешения его главы. Касси, Касси! Раймон стиснул зубы упрямая моя ведьма! Он злился и на себя, что не настоял, не попытался обойти клятву и, раз и навсегда, решить проблему с опекуншей своей любимой ведьмочки до того, как та успеет навредить Касси. Надо, надо было сделать все по-своему. И плевать, что зеленоглазка скандалила бы и злилась, поняла бы со временем, что все для ее блага, и простила бы. Ни за что. Раймонд поморщился, понимая, что в нем говорят эмоции. Во-первых, он не стал бы нарушать данное слово. Во-вторых, достаточно хорошо изучил Касси за это время, чтобы понять. Она не простит того, кто хоть однажды ее обманул, даже из лучших побуждений. Потому что все начинается с малого. Вначале ты сознательно нарушаешь договоренности. Потом начинаешь выставлять требования, а со временем ломать и жестоко карать за непослушание, превращая некогда любимого человека в тень, лишенную права голоса». Феникс тяжело вздохнул. Вот в чем он действительно был виноват, так в том, что недооценил противника. Позаботился о том, чтобы на все последующие учебные практики Касси приглашали персонально, притом в столицу. Решил, что активные действия тетушки Касси начнет предпринимать в конце пятилетнего срока а он до этого успеет убедить свободолюбивую ведьмочку все таки принять его предложение и вместе с ней навести Тейсу Блайт, чтобы получить необходимые разрешения на брак. И непозволительно расслабился, решив, что его зеленоглазке в Академии ничего не грозит. А сейчас предстояло вытаскивать Касси из неприятностей. Райму не нравилась перопортация, но выбора не было. Где-то там сейчас издевались над его любимой ведьмой, и он не мог позволить себе опоздать. Развернул он на ладонике карту, нашел ковен чертополоха, сконцентрировался, пытаясь ощутить тепло. Не может быть, чтобы у ведьм не горело ни одной свечи, либо где-то не варилось зелье. Ему хватило бы даже такого огонька. Ощутил то, что искал, хищно улыбнулся, стряхнул с ладони на пол сгусток пламени и шагнул в него. Ведьма средних лет, колдовавшая над какой-то куколкой из соломы, испуганно завизжала, когда тоненькая свеча на столе внезапно полыхнула пламенем до потолка. А из него точно демон вместе шагнул рыжеволосый мужчина с огненными крыльями. Женщина не успела ничего предпринять. Пылающие ленты надежно стянули ее руки. И... Tới, завыла ведьма с ужасом, глядя на сковавший ее огонь. Тихо! <певиваетесь> рявкнул на нее Раймонд. <певаетесь> <Bourbon> Раймонд. Сила, потревоженная перепортацией, опасно клубилась внутри, обжигала руки. Где глава Ковина? Та-там! Пробормотала женщина, заикаясь, и неловко махнула связанными руками в сторону выхода из комнаты. «Восстанавливают кабинет!» «Веди!» — холодно велел мужчина. Ведьма не колебалась. Выбор между верностью главе Ковина и личной безопасностью ожидаемо оказался не в пользу старой жабы. Да и Тасмин де Лабарте опиралась недолго. Стоило показательно испепелить несколько ближайших к ней стульев и стол и пригрозить, что следующими станут постройки, Притом все сразу, и неважно, будет никто кто-то в момент или нет. Властью над ковином, ровно как и жизнью множества ведьм своего клана, обеспечивающих его мощь, старая мразь дорожила несколько больше, чем дружбой со второй гадиной, и терять свой статус не хотела, но все равно попыталась соврать. мели забрала девчонку в свой Ковен, хитро поблёскивая выцвевшими глазками, выдала старая корга. «Ищи там!» Раймонд без лишних слов создал шар из темного пламени и запустил им из окна в ближайший домик, единственный, в котором не ощущал биения чужой жизни. Постройка полыхнула, как бумажный лист, и осыпалась хлопьями пепла. Ведьминские амулеты не могли противостоять магии Феникса. И испуганные вскрики, раздавшиеся с улицы, лишь подтвердили это. Но штурмовать здание, спасая Эйсу де Лабарте, ведьмы пока не спешили. И Раймонд справедливо рассчитывал, что теперь, убедившись в бессилии собственных заклинаний против силы изначальной магии, они не решатся напасть. Он не хотел ввязываться в бессмысленную бойню и причинять вред тем, кто не был лично замешан в похищении его любимой женщины. Но если бы его вынудили, не пощадил бы никого, чтобы спасти Касси. «Следующим будет твой дом и все, что в нем находится», — Сухо предупредил он и создал новый шар. «Впрочем...» Изначально пламя пожирает кости не хуже, чем сухое дерево, и никакие личные защиты ему не помеха. Хочешь убедиться в этом лично, корга?» И наклонил ладонь над ее, ее коленом. Огненный шар задрожал, меняя форму, и ленивый тягучий каплей пополз вниз. Еще мгновение и сорвется. «А, не надо, я все скажу!» — заверещала глава Ковина чертополоха, отчаянно дергаясь в путах. «Храм на болотах возле Ковина черной лилии!» Он давно заброшен, но иногда тамошние ведьмы проводят в нем ритуалы. Он то, что принадлежит одновременно миру живых и миру болотной нечисти. Только ты все равно не успеешь, Иван Холин. Она выплюнула его имя как ругательство: пока берешься твою ведьму лишь от силы, на что тебе калека, отдай ее тому, кому ее предназначили. Обойдутся, коротко бросил Феникс, лихорадочно пытаясь ощутить на карте тепло. Ритуал не мог проходить без огня. Наконец почувствовал, как где-то на краю бескрайней топи затеплилась искра и без раздумий шагнул к ней. Где-то позади страшно закричала, выгибаясь, глава Ковина чертополоха. Огненные пуды, сковавшие ее тело, прошли насквозь, подчиняясь воле аватара изначального пламени. Они не оставили видимых следов, зато безжалостно прожигали энергетические меридианы, лишая старую ведьму способности колдовать. Врожденная магия фениксов, как и драконов, была сильнее любой иной. Раймонд не убил Тасминда Лабарте физически, но уничтожил ее как ведьму. Он вывалился из огня в каком-то полуразрушенном здании посреди толпы женских фигур, одетых в длинные плащи с капюшонами, разметал их в стороны, окинул всё быстрым взглядом и без раздумий запустил шар в ту, что заносило ритуальный нож, надлежащий на алтаре черноволосой девушкой, готовясь перерубить льющиеся из груди свечения. С удовольствием бы кинул огненную иглу, но не хотелось проливать кровь в храме. Пусть и сомнительным. Вскрикнувшую женщину отбросила к стене, а он два шага оказался возле алтаря и подхватил с каменного постамента свою ведьмочку легкую, бледную и безучастную ко всему. Ритуал отменяется, рявкнул он, и голос раскатился под сводами заброшенного храма. Я Раймонд Ван Холлин, элементаль изначального пламени. Заявляю свое право на эту женщину, где ее опекун. Ему указали на слабо шевелящуюся у стены ведьму. Но стоило Раймонду повернуть голову, как кто-то из пришедших в себя поддельниц главы ковина черной лилии швырнул в него сторону горсть непонятных семян. Еще в полете те начали трансформироваться, формируя острые изогнутые шипы и ярко вспыхнули, не долетев до феникса и его драгоценной ноши. Раймонд прищурился, безошибочно отыскав взглядом ту, что посмела напасть, и махнул удлинившимся крылом. Огненные перья без сопротивления прошли сквозь женское тело. Ведьма, коротко вскрикнув, упала на каменные плиты. Еще несколько мгновений черный плащ с капушоном дымился, а затем опал, а из пустого рукава высыпалась тонкая струйка светлого пепла. Остальные колдуньи шарахнулись в стороны, явно усвоив урок и не стремясь разделить участь бывшей подруги. Феникс одной рукой, удерживая безучастную кассе, шагнул к той, что отбросила от толтаря, и рывком вздернул ее на ноги. Желаешь оспорить мои притязания? Прошипел он. «Возражения будут?» Полуоглушённая глава Ковина изо всех сил замотала головой. Эйса Блайт прекрасно понимала, что отказ грозит ей, да и всему ближнему кругу, немедленной смертью, и не собиралась спорить с разъяренным фениксом с пылающими крыльями. Здесь и сейчас он был куда опасней болотницы. «Клятву!» — потребовал мужчина. Дрожащим голосом запинаясь, Малинда Блайт произнесла ритуальные слова что не возражает против брачного союза своей племянницы Кассии Тайнбер и Раймонда Ван Холлина и призвала силу в свидетели. А затем принесла клятву, что ни она, ни кровь от ее крови, ни ее ковен не будут вредить потомкам юной ведьмы и ей самой. Безумно хотелось выжить все змеиное гнездо разом, но Раймон сдержался. Пусть с ними разбираются законники, за ковеном наверняка и другие грешки водятся, и просто лишением магии. Главная дрянь этих, лилейных, точно не отделается». Прощаться Феникс не стал. Уже привычным путем с драгоценной ношей на руках шагнул в единственный храм Садейла, напугав пожилого священнослужителя, мирно дремавшего в келье. Свеча с мирными делениями, обозначающими время молитв, почти догорела. «Благословите наш союз, святой отец!» — потребовал Ван холлин Священник скептически взглянул на босоногую и явно не совсем адекватную невесту в тонкой сорочке, на сурового жениха с огненными крыльями и счёл за лучшее не спорить. Махнул ладонью, приглашая следовать за ним, и лишь уточнил для порядка. «А невеста согласна?» «Согласна», — прошелестел тихий ответ. И сложно сказать, кто удивился ему больше, священнослужитель или феникс. «Брак», — поинтересовался святой отец. «Пока помолвка», — нехотя решил Раймонд. Он так хотел заключить полноценный союз, а не помолвку, вот только своенравная ведьмочка никогда бы ему не простила согласия, полученного сейчас, когда она едва ли осознавала, что происходит. Но даже помолвка надежно защищала Касси от всех родственников, чтоб их демоны драли на полосы. А согласие на брак она даст потом, осознанно, тогда, когда сама будет к этому готова, и с удовольствием. Раймонд кивнул своим мыслям и принялся вслушиваться в размеренное бормотание священника, призывающего богов даровать благословение прекрасной любящей паре. И лишь когда святой отец произнес имена, протянул чашу, полную сияющих нитей, и две из них тонкими полосками оббили запястья, его и кассе Феникс выдохнул. Теперь никто и ничто не могло отнять у него любимую женщину. И пусть с момента зимнего бала и их нечаянного знакомства прошло не так много времени, Раймонд не сомневался, что в миг вспыхнувшее в сердце пламя не угаснет. А по поводу всего остального они с зеленоглазкой договорятся. Эпилог. Очнулась я резко, так, словно вынырнула из вязкого болота. Последнее, что помнило, как в лицо летит пыльца сон травы.